Николай Иванович Житнюк. Моя малая родина. Репрессии, раскулачивание и коллективизация. Продолжение. Из сообщения уполномоченного РКИ Кореновского района о сопротивлении кулацких элементов сплошной коллективизации. Успешному проведению кампании мешает агитация кулака, подкулачников, бывшее белое офицерство чуждый элемент и находящаяся за границей эмиграция. Помимо агитации, они прибегают к террористическим актам. В станице Пластуновской было совершено нападение на активиста товарища Круглова, которому было нанесено четыре ножевых раны. Товарищ Круглов отправлен в больницу. Следствие ведется. Белая эмиграция пишет, что они скоро придут. Попы тоже ищут новые методы агитации. В станице Березанской приходит поп в исполком и заявляет, чтобы закрыли церковь, так как наложены непосильные налоги, и он их уплатить не может. Вся эта вышеуказанная свора упорнейше сопротивляется мероприятиям советской власти и партии. Но все эти сопротивления будут преодолены, и коллективизация будет выполнена в сроки. Сообщение Кубанского окружкома ВКПБ и Кубанского окрысполкома об убийстве кулаками уполномоченного по коллективизации Макеева. 21 марта 1930 года. 20 марта на боевом посту зверски убит кулаками товарищ Макеев. Погибающий под напором бурного роста колхозов кулак идет на террор, убийство пытаясь затормозить колхозное движение. Это не сломит воли партийной организации к победе. Призываем всех членов партии, всех рабочих, батраков, бедняков и середняков в ответ на вражеские акты еще теснее сплотиться вокруг партии и советской власти. Из сведений Кубанского отделения Северокавказского краевого полеводсоюза о сети МТС в округе 20 апреля 1930 года. В Кубанском округе в весенне-посевную компанию работает пять колхозных и кооперативных МТС. Из них три МТС – Бурсаковская, Ладожская и Павловская – находятся на балансе Северо-Кавказского полеводсоюза. Павловская МТС. Фордзонов собственных, завоза 1929 года – 11 штук. Интернационал, того же завоза, 12 штук. Фордзонов-Путиловец, завоза 1929 года, 10 штук. Фордзонов-Путиловец, завоза 1930 года, 28 штук. Фордзонов-Колхозных, старых, 9 штук. Интернационал 10 на 20, колхозных, 3 штуки Интернационал 15 на 30, 3 штуки Из отчетного доклада Кореновского райкома ВКПБ 10-й районной партийной конференции о вовлечении казачества в социалистическое строительство 25 февраля 1931 года Кореновский район имеет 65% населения казачества. В период завершения сплошной коллективизации ликвидации на ее основе кулачества как класса Работа с казачеством приобретает сугубо великое значение. Кроме этого, под влиянием кулацкой агитации, направленной на разжигание сословной вражды между казачеством и иногородними, отдельная наиболее крепкаяе в имущественном отношении, родственно связанная с кулацко-зажиточной верхушкой станицы, часть казачества, вместе с кулачеством, использует все недочеты в работе с казачеством. Среди казаков бытует мнение, что после уничтожения кулачества будет проходить «расказачивание», что действительно и случилось. Надо разубеждать казаков в этом. Необходимо выдвигать на руководящую работу представителей бедняцкой и середняцкой части казачества. Вся эта работа должна проходить под углом разъяснения Решений 16 съезда партии по национальному вопросу и беспощадной борьбы с кулачеством и его контрреволюционной агитацией. Из постановления общего собрания женщин хутора Белого Павловского района о вступлении в ряды ударников. 7 марта 1931 года. Мы, женщины хутора Белого, объявляем себя ударницами, по всем хозяйственно-политическим компаниям бороться с кулацкой агитацией и на основе сплошной коллективизации ликвидировать кулака как класс, чтобы не мешал нам строить социалистическое хозяйство. Мы, женщины, обещаем очень тесно сомкнуться с ячейкой ВКПБ и выполнять все поручаемые работы. Выкуем из делегатского состава женщин-членов ВКПБ. Из доклада секретаря Северо-Кавказского крайкома ВКПБ на четвёртом пленуме крайкома о завершении сплошной коллективизации сельского хозяйства в крае. 23 июня 1931 года. Решение Центрального комитета говорит о том, что мы завершили коллективизацию в основных зерновых районах, и в том числе и на Северном Кавказе. В станицах и хуторах Осталось ничтожное количество единоличников. Основное население – колхозники. Но дело не в количественной коллективизации. Машины, механизация, переоборудование сельского хозяйства, ломка самой экономики сокрушила прежнего единоличника. Крестьяне безгранично доверяют партии советской власти. Мы, руководство, действительно можем рассчитывать на нашу колхозную деревню, на наши колхозы, на край сплошной коллективизации. Теперь-то мы знаем, как часто желаемое выдавалось за действительное. В 1931 году в нашем колхозе Искра на один трудодень колхозникам выдавали в среднем от 1 до полутора килограммов зерна, чего явно не хватало для колхозной семьи до нового урожая. Согласно рекомендации июньского 1931 года Пленума ЦК ВКПБ с нового 1932 года колхоз перешел на сдельную оплату труда колхозников по трудодням. В колхозе в полеводстве организуется полеводческая бригада, за которой закрепляются земля, рабочий скот, сельскохозяйственные машины и орудия труда «Колхозники». МТС организует при полеводческих бригадах тракторные бригады с тракторами, набором машин и трактористами. Прицепщиков было обязано выделять полеводческая бригада, кроме того, водовоза, горючевоза, кухарку и сторожа. Во главе этой бригады правление колхоза назначало бригадира и учетчика. В животноводстве создаются фермы во главе с заведующим учетчиком и фельдшером. В 1932 году не хватало рабочего скота. За три колхозные года из-за бесхозяйственности много рабочего скота пало. Инвентарь старый, почти негодный, а нового в колхоз не давали пока. Тракторного инвентаря также не хватало. Часто к тракторам прицепляли конные плуги, которые не выдерживали и выходили из строя. Полевые работы задерживались. Пахали и сеяли даже в мае. Из-за этого урожай зерновых снизился. С хлебозаготовками колхоз не справился. Надежда была на кукурузу, которая обещала хороший результат. Но так как посеяна была позже положенного, то созрела только в конце сентября. А убирать ее пока было некому, так как почти все колхозники были задействованы на уборке других подоспевших культур. Осень выдалась дождливой, рано выпал снег и кукурузу начали убирать по беспогодью. Одежда и обувь у всех была плохой, и многие сразу же простыли и слегли в постель. Выход на работу снизился. Руководство сельсовета и колхоза расценило это как саботаж против колхозного строя. Осенний сев колхоз все-таки провел, а вот план хлебозаготовок выполнил только на 70%. Семенное и фуражное зерно колхоз «Искра» сдал полностью. А вот колхозники в этом году на трудодни ничего не получили. Во многих районах часть зерна оставалась неубранной и необмолоченной. Его уничтожали грызуны, оно портилось из-за проливных дождей. Эти дожди, как нарочно, шли с 20-х чисел июля и по поначало августа. К тому же урожайность изначально была завышена против фактической в 2-3 раза. Все это вместе взятое, плюс опасения колхозников остаться без хлеба, отсутствие материальной заинтересованности, привели к тому, что первая заповедь – сначала сдать хлеб государству, а что останется – употребить на местные нужды – выполнена не была. Резко понизилась трудовая дисциплина колхозников – Выходы на работу уменьшились. В октябре ситуация ухудшилась. Не только плохо убирали зерновые, но под угрозой находился сев озимых. Колхозники почувствовали угрозу голода, стали утаивать зерно, прятать его в укромных местах, которые получили название «черных ям». Единоличники похищали зерно с колхозных полей для пропитания и запрещенной в эти месяцы Продажи на рынках. 7 августа 1932 года вышло постановление Сталина, которое в то время назвали законом от 7 августа 1932 года. С ним связано усиление чрезвычайных мер борьбы с хищением зерна. Закон жестоко карал тех, кто допускал хищение или утайку зерна в минимальных размерах. Его метко назвали «законом о пяти колосках» захищение зерна, расстрел или при смягчающих обстоятельствах 10 лет тюремного заключения. Но обстановка продолжает ухудшаться. Хлебозаготовки оказались под угрозой срыва. Именно тогда, 22 октября 1932 года, была создана Чрезвычайная комиссия по хлебозаготовкам на Северном Кавказе. Ее возглавил член Политбюро и секретарь ЦК Каганович. Перед комиссией поставлена задача – взять хлеб любой ценой. В состав комиссии Кагановича, как ее тогда называли, входило высшее руководство партии и правительства В ноябре 1932 года Крайком ВКПБ принимает постановление о применении экономических административных мер воздействия против саботажников засрыв планы хлебозаготовок из сева озимых Стали искать врагов. Начались массовые репрессии. При сельсовете были созданы комсоды – команды содействия борьбе с саботажем. В их состав входили коммунисты, комсомольцы, актив колхоза, представители райкома партии и политодела МТС. Задача комсодов – найти недостающее зерно для сдачи хлебозаготовок. Кулаков и подкулачников к этому времени уже не было. Их разорили и выселили. Не было и единоличников. Значит, хлеб надо было отбирать у колхозников. В хуторе ни одной ямы со спрятанным зерном обнаружено не было. Комсот заходил в каждый двор и проверял все заготовки. Горища, чердаки, подвалы, сундуки. Заглядывали буквально в каждый горшок. Разваливали печки. Протыкали полы в хатах, они же были земляными, железными прутами. Ходили тыкали этими штырями и по огороду. Жалкие остатки зерна забирались подчистую, даже на пропитание людям ничего не оставляли. В нашем хуторе особенно свирепствовали две активистки милания Соломаха и Ольга Гужва. Чтобы не умереть с голоду, каждый шел на работу в колхоз, где выдавалось в день 200 граммов хлеба и двухразовый приварок из жидкой кукурузной мамалыги. Каганович сразу заявил, что невыполнение плана хлебозаготовок повлечет за собой карательные меры. Саботажниками поступят так, как поступили с терскими казаками в 1921 году, которых переселили за сопротивление советской власти. То же будет и с кубанскими казаками, а на их место пригласят переселенцев из малоземельных районов. Никаких оправданий он слышать не хотел. Это был исключительной жестокости чиновник. Методом проведения хлебозаготовок становятся репрессии. Ввели черные доски для станиц, не выполнивших план хлебозаготовки. В Павловском районе на черную доску была занесена станица Незамаевская. Населению в этих станицах запрещалось покупать продукты в магазинах сельского потребительского общества. Эти продукты вывозили в станицы, которые выполняли план. Им тоже запретили торговать где бы то ни было. Партийные комсомольские организации этих станиц распускались. Жителей пугали высылкой в районы севера. В нашем районе еще и станица Уманская, впоследствии переименованная в Ленинградскую, попала на черную доску. Кстати, свой ценный вклад в хлебозаготовку в Павловском районе внес и Микоян, который посетил наш район как член комиссии ЦК партии 5 ноября 1932 года. 24 декабря план заготовок был выполнен только на 59,8%. В числе особо отстающих названы станицы района Незамаевская, Уманская, Павловская, Атаманская, Старолеушковская. Декабрь ознаменован для района усилением массовых репрессий. Предано суду 107 хозяйств. Проведен обыск в 2488 хозяйствах и взято в них 1916 центнеров зерна. Сопротивление хлебозаготовкам оценивалось как масштабное саботирование. Это и аппарат колхозов, и редакция районной газеты, руководитель которой, согласно официальной информации, прикрывал родственников кулаков, за что снят с работы, и товарищи обратились с ходатайством выслать его как политически опасного. Назвали сопротивлением действия прокурора, который по разным причинам прекратил расследование 20 кулацких дел в станице Незамаевской, по хозяйствам, у которых нашли ямы с сокрытым зерном. Следует уточнить, что в этих ямах было очень мало зерна, только на семью. Все-таки так поступить в то время могли люди очень честные и смелые. К середине января 1933 года, ценою огромных усилий и жертв, план хлебозаготовок по северокавказскому краю был выполнен. Это посчитали победой. Но это была победа первого победа. Последовал небывалый голод. Документы тех лет и свидетельства современников рисуют жуткую картину повального голода и опустения в станицах и хуторах Кубани. Кстати, в этом страшном году умерла и моя прабабушка на 106 году жизни. Если бы не голод, эта долгожительница наверняка прожила бы дольше. Из 75 районов Северокавказского края голод охватил 44. И совсем не случайно бедствия выпали на долю районов Кубани и Дона, населенных казаками. Тут явно видна связь между 1919 и 1932-1933 годами. Это было продолжение политики массового уничтожения казачества. Миссия Кагановича на Кубани продолжала выполнение директивы от 29 января 1919 года, подписанной секретарем оргбюро ЦК РКПБ Свердловым о притеснении казачества. И жителей станицы Хуторов так запугали, что никто лишнего слова не мог сказать, особенно против руководства. В это время председатель колхоза имел право арестовать и посадить в тюрьму любого колхозника, если он ему чем-то не угодил. А пока суд разберется, то арестованный в тюрьме часто погибал. Особенно много погибло из казачьего сословия, которое к тому времени официально отменено. Слово «казак» боялись произнести, а принадлежность казакам по роду скрывали, пожгли фотографии с казаками в казачьей форме. Вот почему бабуня сказала, что мы тоже из казаков только во время хрущевской оттепели, когда я был уже курсантом военного училища. У нас об этом молчали. Конквест, английский историк, вывел цифру до миллиона человек, погибших от голода на Северном Кавказе. Из них около 80% смертей приходится на районы, где население говорило на украинском языке, на котором до переписи 1939 года говорили кубанские казаки. К середине 30-х годов Кубань была в основном коллективизирована. Среди сельскохозяйственных предприятий наблюдалась четкая специализация. Колхозы работали в зерновом, масличном, свекловичном, хлопковом, табачном направлениях. Среди совхозов молочно-мясные, свиноводческие, виноградарские, садовые, винодельческие, семенные племм-совхозы, птицы-совхозы. Чтобы лучше провести посевную кампанию, весной 1934 года в крае решили организовать работы несколько по-новому. Живое тегло в колхозах закрепили заездовыми. На период весенних полевых работ в каждой бригаде были поставлены пожилые опытные колхозники, так называемые «качественники». Смысл в том, что отдельные колхозники в погоне за нормой и пайком ударника допускали брак в работе. Бригадир не мог за всеми уследить. Вот и помогали качественники. Кроме того, для охраны урожая от врагов народа в каждой бригаде назначался объездщик. Комсомольцы и школьники придавались ему в помощь. Ловили врагов. А ими были сами же вспухшие от голода колхозники которые ухитрялись сорвать несколько колосков, чтобы тут же размять их в ладонях, отряхнуть от устюков и незаметно проглотить. Кто попадался, отправлялся в тюрьму. И там зачастую и погибал. Летом 1934 года люди еще продолжали умирать от дистрофии. Хоть власти и пытались более рационально организовать работу, но в этом году было еще достаточно промахов и неразберихи люди все еще не могли приспособиться к колхозной жизни. А все несдачи продолжали приписывать замаскировавшимся врагам. Хлеб уродился лучше, чем в прошлом году, и колхоз «Искра» выполнил план сдачи зерна государству. Но вот фуража и зерна колхозникам не хватило. Выдали только по 300 граммов пшеницы на заработанный трудодень. В конце года... Впервые за годы коллективизации премировали передовых колхозников. Им выдали сапоги, туфли, отрез на платье, кофту или тёлочку, поросёнка, улик с пчёлами, патефон. Колхозники дорожили не только куском хлеба, но были рады и жмыху. В году тогда было только два праздника – 1 мая и 7 ноября. На эти праздники в колхозе организовывали праздничный обед. Готовили борщ с мясом, картошку с мясом и в волю хлеба. Бедные голодные труженики наедались так, что потом болели, а были случаи и помирали. Беднота была страшная. Ходили в рванье. С ранней весны и до глубокой осени почти все ходили босиком. Вся надежда у колхозников была на свой огородик. С 1 января 1935 года отменили карточную систему. На хуторе в единственном магазинчике начали продавать хлеб. В одни руки продавали только 2 килограмма хлеба. Чтобы купить этот хлеб, люди занимали очереди с вечера. Этот год выдался урожайным. На трудодни в нашем колхозе получили от половины до килограмма на трудодень. Мало нужно человеку для счастья. Появилась уверенность в жизни. Люди стали шутить, кое-где зазвучали песни. В магазине появились сахар, крупы, конфеты, чай и другие продукты. В апреле 1936 года правительство отменило ограничения для казачества в отношении службы в Красной Армии. Но оставались каторжный труд и настоящая эксплуатация. Только того, что была она в рамках государства. Колхозник, как раб, был бесправен. Не имел права перейти из колхоза в колхоз, сменить занятия без согласия на то руководство колхоза. Работал под надзором. Мнение колхозника никого не интересовало. На собраниях критиковать мог только равных себе. В противном случае можно было попасть во враги народа или саботажники. Воспрянули духом бывшие казаки, особенно тогда, когда в газетах прочли о переименовании ряда кавалерийских дивизий в казачьи. Казаки были рады, что о казачестве сказали доброе слово. 1937 год по погодным условиям выдался особенно урожайным. В этом году была достигнута заветная мечта колхозников. Получен стопудовый урожай зерна с каждого гектара. В колхозе на трудодень дали по 6-7 килограммов зерна. Излишки зерна разрешили продавать государству. Под проданное зерно продавали промышленные товары. Люди приобрели мануфактуру, одежду, обувь. Механизаторы даже могли приобрести велосипед. Но, несмотря на это, В шерстяных костюмах на хуторе никто не щеголял. Все больше ходили хлопчатобумажных. Обувь тоже была не весьма шикарной. Сапоги кирзовые, ботинки солдатские, туфли парусиновые. Женщины щеголяли в резиново-парусиновых тапочках, туфельках без каблуков, а больше в черевиках, пошитых местными сапожниками. Из верхней одежды в моде была знаменитая простроченная фуфайка, которую носили все. Женщины, мужчины, юношество и детвора. Наносилось ее и мое поколение. И только сейчас она исчезла из обихода. Народ стал чувствовать себя уверенней. Послышались песни, стали жениться и выходить замуж. Но без свадеб. Свадьбы считались пережитком капитализма. Официальные статистические данные процент коллективизации Кубани по числу дворов на 1 января 1940 года определяют как 99,2%, насчитывая 3000 единоличников. Что же представлял собой средний колхоз в Краснодарском крае в конце 30-х годов? Это 162 объединенных хозяйства, около 1300 гектаров посевной площади, около 600 птиц – кур, уток, гусей, индеек, 160 голов крупного рогатого скота, 140 свиней, более 230 овец, около 130 лошадей. Учет рабочего времени колхозников велся по трудодням. Оплата труда по итогам года осуществлялась в натуральной зерном и денежной форме. В среднем по колхозам края во второй половине 30-х годов колхозники получали на трудодень 2,4-6,5 кг зерна и рубль 50 копеек, рубль 80 копеек. Образованный в 1929 году колхоз «Искра» объединял хозяйство хуторов Ленинодар, Бейсужок, Черниговский и Добаховский. Правление колхоза было на хуторе Добаховском. Так продолжалось до 1936 года. А в этом году район принял новое решение, по которому прежний колхоз «Искра» делился на мелкие колхозы. Теперь это хозяйство хутора Дабаховского. Из крупных объектов ему при дележе досталась овцеферма. Хутор «Бейсужок» стал колхозом «Красный Октябрь». Этому колхозу, выделили «Птичник». На хуторе Черниговском образован колхоз «Коллективист». Ему отошла МТФ. А хутор «Ленинодар» так и назвал свой колхоз «Ленинодар». Ему отошла СТФ. Задачи увеличения сельскохозяйственного производства и плановых заданий требовали, чтобы колхозники как можно больше работали на колхозных полях но отсутствие серьезных стимулов в коллективном труде вынуждало колхозников затрачивать больше усилий на своих приусадебных участках. Размеры их в личном пользовании колхозников законодательно устанавливались от четверти до 1 гектара в зависимости от районов края, но фактически достигали двух гектаров. Приусадебное хозяйство обеспечивало колхозникам Кубани основную часть их денежного дохода, в 5-15 раз превышавшую заработанное на трудодни. Естественно, колхозники стремились уклониться от работы в колхозе, трудиться на своих приусадебных хозяйствах, участках. Например, в 1939 году в крае насчитывалось 30 тысяч колхозников, которые в течение года не работали в колхозе ни одного дня. Гарантированный минимум работы для колхозников Краснодарского края составлял 80 трудодней. Люди уже свыклись с колхозами и их новшествами. Но, к сожалению, террор так и не прекращался все эти годы. А в 1937 году он снова стал массовым. Чем объяснить его тотальный характер? Это было связано с целым рядом причин. Прежде всего, постоянные трудности на производстве и в быту. Провалы на различных участках, противоречия между тем, что было обещано, и тем, что было в действительности. Беды и неудачи надо было списывать на козни подрывных элементов, на предателей, изменивших делу социализма. Возникла идея вражеского окружения, шпиономания. Осуществлялись выявления и уничтожение врагов народа. Люди объявлялись таковыми – по поводу и без повода. Например, за проведение прямых диверсионных актов против убранного зерна, замокла, попрела, грызуны поели, против техники, выступлений против займов, обороны и прочего. Именно по этому отработанному сценарию в конце 1937 года на хуторе были арестованы и осуждены Илья Родионович Буцкий, бригадир, Яков Иванович Нестеренко – весовщик, Иван Федорович Погорелый – агроном. Деду моему Илье Родионовичу Буцкому инкриминировали умышленное уничтожение нескольких тонн пшеницы, ячменя и семечек. Они замокли на таку по нерадивости колхозников. Но, видимо, этого было мало. Приписали агитацию против займов, которыми уже действительно замучили народ. Ну и как могли не вспомнить его добровольная служба у белых, а также кулацкого прошлого. Намотали обычный по тем временам червонец и отправили в лагерь Заполярный. Другим землякам по этому делу определили тот же срок. Никто из них больше домой не вернулся. Так наша семья стала семьей врага народа с вытекающими по этому поводу последствиями. Дело репрессированного Ильи Родионовича Буцкого я взял из архива УФСБ России по Краснодарскому краю в 2004 году и представляю здесь выписку из протокола колхозного собрания в том виде, как она есть, сохраняя орфографию и ошибки ее писавших. Выписка из протокола номер 13 Общего собрания колхозников колхоза «Искра» «Средний Челбас. Сельсовет» от 16 октября 1937 года. Присутствовало 107 колхозников. Слушали о засоренности правления колхоза «Искра» чуждыми элементами и их вредительских действиях в колхозе. Постановили. Бригадир Буцкий Илья Родионович, назначая его бригадиром в первую бригаду, он скрыл, что он имел кулацкое хозяйство, где эксплуатировал в рабочие руки Бедняков и Батраков, служил в Белых добровольно. В его хозяйстве служил Харужий Н, приведенцев Д и другие. В колхоз вступил только в 1935 году, а до вступления в колхоз упорно вел агитацию против колхоза. Еще при коллективизации будский сгноил ячменя около 25 тонн с общественной запашки. Работая в бригаде, будский организовал бригаду путем ущемления бывшим батракам и беднякам, которые раскулачивали его в момент саботажа, Ломану, Ивакину, ф и другим. Тесно связавшись с весовщиком Нестеренко Я.И., который работал в его бригаде, будский запутал учет зерна что выявлено бухгалтером колхоза. При отсутствии учетчика Костины С. Буцки записывал лишних трудодней в трудовые книжки и перечни своей семьи, что выявлено также бухгалтером. Весовщик Нестеренко Яков Иванович, также из чуждых людей, родной брат завхоза. Сам был сужден на 15 лет в 1933 году за укрытие хлеба в ямах. Оба эти типа, как Буцки и Нестеренко, с целью вредительства строили работу, чтобы больше сгноить зерна. И в результате пшеница испорчена 5 тонн и ячменя 2 тонны. Правление совместно с активом постановляет. Бригадира Буцкова И.Р. и весовщика Нестеренко Я.И. с работы снять и передать дело на них прокурору. Предсобрание Карасев. Секретарь Гужва. С подлинным верно. колхоза подпись. Секретарь – подпись. И судьба людей была решена. Полная нелепица видна сразу. Как могли эти люди скрывать перед земляками свое кулацкое происхождение, службу у белых, арест на 15 лет и вредительство, если они из этого хутора? Недавно люди голосовали за назначение одного бригадиром, а другого – весовщиком. А теперь вдруг узнали, кто они такие, и проголосовали за передачу их прокурору. Дико, но так было. В итоге, по данным Краснодарской краевой прокуратуры, на 30 января 1938 года по краю было репрессировано свыше 20 тысяч человек. В тюрьмах края содержалось под стражей 16 860 человек. Когда в 1940 году вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений, то на Кубани осуждение к исправительно-трудовым работам можно было получить за опоздание на работу на один час по любому поводу. Ничего не бралось во внимание, ничего не прощалось. Людей так уже запугали, что подписку на государственный заем в крае проводили как большую массово-политическую кампанию за 10-15 дней со строгим соблюдением принципа добровольности. Поощрялась подписка в размере месячного заработка. Все это во время, когда дальше подтягивать ремешок было некуда. Из отчета Краснодарского краевого земельного отдела О колхозах края на 1 октября 1937 года. Число колхозов в крае – 2433, в том числе обслуживаемых МТС – 2206. Всего крестьянских хозяйств в крае – 369 277, в том числе состоящих в колхозах – 364 299 не вошедших в колхозы крестьянских хозяйств – 4978. В колхозах всего трудоспособных человек – 625 767. Вышло добровольно из колхозов, семей и одиночек – 4307. Подводя итоги этого кошмара, можно сказать следующее. Крестьянская война 1905-1907 годов Был самым сильным и самым опасным для власти потоком революции пятого года. Через 10 лет крестьяне в шинелях обеспечили победу февральского и октябрьского переворотов 1917 года. Крестьянский выбор красные тягостны, но белые неприемлемы определил победителя в гражданской войне. Крестьянская война 1920-1922 годов против большевиков заставила победителей в гражданской войне на некоторое время уступить требованиям деревни. В 1917 году крестьяне пошли за большевиками, как за единственной партией, немедленно давшей им все, чего они хотели – мир и землю. Ради этого Крестьяне закрыли глаза на то, что их вовсе не интересовало. Большевики хотели еще и социализма. Впредь это стало предметом постоянного компромисса. Крестьяне принимали ровно такую дозу социализма, какая не мешала им самостоятельно хозяйствовать на земле. Но в 1929 году компромисс был сорван. Коллективизация лишила крестьян не только земли, Государство стало забирать и последний кусок хлеба. Революция дала сельской голодьбе возможность в союзе с пролетарскими посланцами города пограбить кулаков в 1918 и 1929 годах, а потом еще и занять хлебные места в колхозах и сельсоветах. Без поддержки бедноты ни продразверстка, ни насильственная коллективизация не были бы возможны. Нищие получили гарантированный кусок хлеба. Впрочем, сначала только в городах. Крестьян это не касалось до 1953 года. Исчезла мучительная безработица. И люди мирились с тем, что за это надо было расплачиваться низкой зарплатой. Неграмотные получили бесплатное образование. Больные – бесплатное здравоохранение. Погибавшие от нищеты в деревне перебирались в город, пусть сначала в бараки. Жители бараков через время получали комнату в коммуналке. Со временем жители коммуналок перебирались в хрущевки. В жизнь входили неведомые прежним поколениям водопровод, электричество, центральное отопление, потом телефон, телевизор, холодильник. Большинство советских людей не подозревали что на Западе те же блага гораздо доступнее для трудящихся. Простое сравнение «на Западе живут лучше, чем у нас» не наносило смертельного удара по вере в дело революции до тех пор, пока жизнь у нас хоть как-то улучшалась. Пусть хуже, чем на Западе, но лучше, чем у нас вчера. Это было для большинства достаточно. Все рухнуло, когда и этого утешения не стало. Невиданный голод, бесконечные процессы над вредителями и постоянный страх, непосильный труд, недоедание и скотские условия жизни уже переломили страну и ее народ. И, глядя на безропотную, покорную очередь на бирже труда, западный корреспондент восклицал – Неужели вот эти люди сделали революцию? Начиная революцию, наши вожди обещали в своем гимне. Мы наш, мы новый мир построим. И построили. Сколько крови, сколько убитых, чтобы пришли к власти Ленин, Сталин, Ежов, Берия и их присные, люди этого нового мира. Грядущий хам упоминаемый еще в писании, о котором писала и русская литература в начале века, победил. А впереди, в который уже раз, страну ждало новое кровавое испытание.